Глава 5 Ресницы левая дрогнули, и я невольно отметила, какие они у него пушистые, не длинные, но яркие и подчеркивающие глаза. До этого момента он едва дышал, а сейчас плечи чуть качнулись, грудь расправилась для глубокого вдоха. Я ожидала, что он как в мелодрамах раскашляется и навалится на меня, но не тут-то было. Монстр перед нами кивнул сам себе, поднял руку с зажатой в ней балкой и покрутил перед лицом. Зак и Армандо одновременно поморщились. «Цветочек, тебе лучше закрыть глаза», — посоветовал последний. «Что? Почему?» «Это то, почему я и другие черные стражи не любим то, что делает Ливай», — отреагировал Зак. «Он просто псих без границ здравомыслия. Нормальный на такие вещи не способен». Ничего не понимая, я повернула голову. Монстр медлил, слышались крики. Он ждет, когда солдаты отойдут? Но... А, ну да, тело упадет, и лучше бы никого не придавить. Интересно, как он понимает, где кто? Наконец, монстр поднял балку. Крестообразная пасть раскрылась, и желтоватые хоботки высыпали наружу. Чудище всадило нож в незащищенное небо. Я вздрогнула и сжала руку настоящего левая. Если раньше моя психика воспринимала происходящее как игру, масштабную постановку, то теперь, когда огромное тело повалилось на здание, поняла, что это не сон и не бред. Считала жизнь скучной? Что ж, небольшое, но насыщенное приключение слегкой перекрыло однообразие гамм и отработку аккордов. Ливай наконец очнулся и часто заморгал. Он обвел всех пустым, ничего не выражающим взглядом и остановился на мне. Глаза красные, уставшие и злые. «Надо идти», — я ожидала любую фразу, кроме этой. «Собираем выживших и выдвигаемся в столицу». Я моргнула и отстранилась. «Вот так просто, да? А спасибо?» «Нет, я поняла, что ты суров и властен, но можно и мне хоть капельку внимания?» «Идите, я наведу порядок». Армандо выпрямился и, набросив на голову капюшон, закрыл лицо маской, направляясь к телу монстра. «Эльдабрасет!» Звучно раскатился голос по опустевшим улицам. «Мне показалось, серебристые узоры на плаще заискрились». Мёртвое чудовище и его маленьких сородичей поглотил слепящий свет. Мы сливаем и Заком отвернулись, жмуря глаза. Арманда стоял, патетично раскинув руки, будто певец на сцене. «Ты здорово себя показала, Данушка!» Зак подал мне руку и помог подняться. «Сейчас погрузимся, и сможешь нормально отдохнуть. Если позволишь, я расскажу тебе о нашем мире всё, что тебя интересует. Арманда расскажет». Холодно отрезал Левай, решивший проверить ремешки седла-одуванчика. «И её зовут Диана», — отрешенный исправил он. «Ого! Хоть и неинтересно было, а всё же запомнил? Приятно!» Ливай закончил затягивание ремешков и протянул мне руку. «Садись. До поезда далеко, а у тебя обувь неудобная. Лучше по воздуху». Он удивляет меня всё больше. Заметил, что я на каблуках. «Арманду нельзя в поезд», — встрял Зак. «Тем более с настолько особенной иномиркой. Мы не доедем». Виверны выдохлись. Длинный перелёт никто не осилит. Ливай усадил меня в седло. «Держись крепче. Здесь петлю пристегнул. На запястье намотай, легче будет. Наш вагон первый от головы, а дуванчик знает». Я рассеянно кивнула. Вспомнила, что до этого держалась только благодаря тому, что он крепко прижимал меня к себе. А теперь что, одну отправит? Но вдев руку, как он сказал, поняла, что чувствую себя уверенно. «Я уже летала. Петля выглядит надёжной и, в принципе, мне интересно». Да и после фигур высшего пилотажа в исполнении одуванчика меня не напугать. «Почему его зовут Одуванчик?» — не удержалась я. «Любит нюхать одуванчики». Пожалуй, только Ливай мог произнести эту фразу с той же суровостью, что и отдавал приказ собрать выживших солдат. «Арманду говорит, что у всех есть скрытое чувство прекрасного. Одуванчик его отыскал». «Мне показалось, или Левайзак посмотрели на Виверну с завистью, будто он постиг то, что им не дано». Я наклонилась вперёд и осторожно коснулась чешуйчатой кожи. Прикольный. Никогда не трогала ничего похожего. Горячий и шевелится. Божечки, неужели я не сплю и не свихнулась? Хотя нет. Я вышла за мужика, который женился на мне только, чтобы я уговаривала его вылезти из жуткой и опасной твари. Или не только. Я точно свихнулась. «Летите», — скомандовал Левай. «Я организую поиски выживших и раненых, а потом прилечу с Армандо». «Ты же не отправишь её одну?» Зак поднял брови. «Мало ли». Ливай поджал губы. Судя по его лицу, так он и планировал. «Ладно, всё в порядке, я сопровожу». Зак вывел с другой стороны своего дракона. Или верну. В чём разница-то? Ливай бросил на него, а после на меня, быстрый короткий взгляд. Будто кинжал метнул. Немного помолчал и кивнул. «Хорошо». Я хотела пожелать ему удачи, но Ливай развернулся и пошёл в дым. На Зака я посмотрела с обречённой тоской. «Домой совсем никак нельзя? У меня там... А что там? Консерватория? Родители и всё, в общем-то? Игоря в моей жизни больше не будет, друзей не появилось. Спасибо бывшему, считавшему их тупыми и скучными». «Я понимаю», — неожиданно улыбнулся Зак. «Всё непонятно и сложно, особенно брак с чудовищем. Но ты можешь выбрать другого мужа из чёрных стражей. Он ничего не сделает». «Это правда не мой мир? Но почему? Ты сказал, есть другие? Много? И что, никто не пробовал вернуться?» Я вываливала на него поток вопросов, не позволяя ответить. Каждый следующий казался важнее предыдущего. «Кто эти твари? Почему одни маленькие, а другие как тот? Что они делают с людьми? Откуда приходят? Я правда умерла?» Зак широко улыбнулся. Потянув повод, он заставил Виверну подойти к одуванчику вплотную и протянул мне руку. Я вскользь коснулась его пальцев. Странный жест, но стало спокойнее. Будто мне не хватало касания другого человека. «Давай мы уберемся с этого кладбища, и я тебе расскажу». «Хорошо», — кивнула я и глянула туда, куда ушел Ливай. «А почему вы называете его Чудовищем?» «А самой не ясно? С ним невозможно общаться». Он жестокий палач, не задумывающийся об окружающих. Знаешь, почему ему удается убивать монстров и захватывать самых громадных пожирателей?» Зак опустил подбородок. «Он один из них. Просто родился в человеческом обличье». Сказано так, что и не понять, всерьез он или шутит. «Неужели я вышла замуж за аналог «синей бороды»? Не пора ли мне бежать?»